«Принцесса». Лин знал правду об Эвере и без меня, но Лину было не до того. Отец, правда, всё время таскал его с собой и всё напористее приучал к королевским делам. В этом он мало отличался от мамы, но разве что не надевал платье цвета войны алые и не водил моего брата по полю боя, показывая, скольких врагов и насколько зверски убила наша доблестная армия. С отцом было проще. Он хотел, чтобы Лин научился разбираться в доходах и расходах, разговаривать с разными людьми, поддерживать, вдохновлять, командовать. В общем, делать, что положено королю. И Лин уже не так плохо к этому относился, как раньше. Это помогало ему отвлекаться. Он тосковал без мамы, я знала. Ему было плохо, а ещё он очень хотел быть её достойным. Войну он не понимал, как и многие в королевстве, как я, как отец, но, в отличие от нас двоих, Лин, видно, чувствовал теперь вину за это. Может, говорил порой он, нам нужно было больше быть с ней. Чаще возносить богам хвалу за сохранённые жизни, делать так, чтобы мама регулярно видела физальцев, обычных, мирных, и добродушных, а не тех, кто жил в её воображении, не чудовищ, кидавших младенцев свиньям, В ней самой ведь текла физальская кровь, прабабушка Эагра была коренной физалийкой. И вообще физальцы, судя хотя бы по Эверу, не представляли собой ничего дикого, ни человеческого Они злились на нас, но не мстили. У них там ходили свои слухи, что это нашу, нашу королеву околдовали. А вот король, ни дня не проведший без попыток найти консенсус и не давший бросить в бой свою часть войск, у нас вполне добрый. Мы уже не узнаем, могло ли такое быть. Лично мне с годами всё меньше кажется, что ко всем важным вещам в мире причастны боги, волшебники, фамильяры. Нет, многое делают люди. Мама хотела вернуть провинцию, веря. И Ники Хар зря дал физальцам независимость. А когда не получилось, она умерла. Это был её выбор. Раскаивалась ли она? Вряд ли. С утёса она прыгнула в красном, и я видела её глаза в тот самый день. Убегая из замка, она оттолкнула с пути многих, в том числе и меня. Я не умела, так и не научилась проникать ни в чей разум, но откуда-то знала про две картинки у Лина в голове. На одной мама в красном платье ведёт его по усеянному трупами полю, а на другой, в том же платье, закалывает себя и кидается в море. Они, эти картинки, очень меня страшили, но стоило заикнуться о них, как Лин мрачнел, закрывался, переводил разговоры или звал слуг, при которых обсуждать подобное не стоило. Он отдалялся от меня. Он, похоже, про себя решил. Если прежней семьи со счастливыми родителями у него нет, то нужно строить что-то новое, новое по-настоящему. Меня он с этой стройки не изгнал, но относиться стал иначе. «Я справлюсь, Орфа». «Со мной всё в порядке, Орфа, займись с собой». «Иди поиграй в саду, Орфа». Однажды, когда мне это совсем надоело, я не ушла, а наоборот, взяла его за руку, сжала пальцы. Мне было уже девять. В тот год я неожиданно быстро стала расти в высоту, и ни Лину, ни эверо больше не приходилось так уж сильно наклоняться, чтобы поболтать со мной на равных. «Король и его волшебница», — произнесла я, смотря в его грустные глаза. навеки вечные!» Он промолчал, и моё сердце упало. «Нет, ты передумал?» Ладонь он не выдернул, но в глазах не появилось ни одной искорки из тех, которые я так любила до войны. Зато там появились слёзы. Страшные, ведь он сроду не плакал. «Когда-нибудь». Всё, что он сказал, и моя рука упала сама. Лин развернулся и пошёл на балкон. Он всё ещё любил там прятаться. Я ему компанию больше не составляла. Эвер не знал всего этого. Я не думала жаловаться, впрочем, и не понимала, на что. Мой брат больше меня не любит. Неправда. Я хочу, чтобы все было как до войны. Невозможно. Давай сделаем что-нибудь, чтобы Лин повеселел. Глупо. Лин не стремится в нашу скромную компанию и даже не из-за дел или тоски по маме. Просто я была для него слишком маленькой, а Эвер слишком большим. Вдобавок он, наверное, напоминал о людях, оказавшихся сильнее мамы сломавших её гордость, дух. Заклятие над ней? Не знаю. Нет. Такого, чтобы Лину не нравился Эвер, не было. Но Лин явно не видел, какой Эвер замечательный. Ландыши прижились и начали разрастаться. Я старательно поливала их. Эвер иногда помогал с прополкой, хотя чаще делал то, что я ему велела. Сидел в тени и наблюдал. Он нравился мне белым, чистым, без зелёных и чёрных пятен на шварах, без грязных рук. Я обожала его рассказы о кораблях, на которых ему случалось путешествовать, о болезнях, о лекарствах. Единственное, о чём Эвер никогда не говорил, его медик. Медик. Только медик. Я не звала этого человека хозяин. Хозяином для меня оставался папа. Так или иначе, с Эвером было очень-очень интересно болтать. А вот со мной, наверное, нет, потому что с моего языка не сходило имя Лина. «Так ты хочешь стать его придворной волшебницей?» — сказал однажды Эвер задумчиво и печально. Как и всегда, я не могла до конца понять, что читается в его глазах. «Быть ничьей волшебницей мне было бы грустно», — призналась я. Мы ужинали в саду, как уже почти всегда, без Лина и без отца. «Ты не осталась бы ничьей». Он взял лепёшку, намазал козьим сыром и мёдом, передал мне. «Ему не полагалось меня обслуживать вместе, мы только гуляли и делали уроки, но он и не воспринимал это так. Подобные мелочи он шутливо звал ухаживанием. Лина и отец тоже. Ты слишком замечательная». Я широко заулыбалась, сама себя испугавшись. До его появления в военный год улыбки я почти забыла. Теперь они возвращались, становились все более спонтанными и, как мне казалось, глупыми. Стараясь это скрыть, я откусила кусок побольше. Эвер продолжал за мной наблюдать. Он не смотрел нежно, как иногда папа, не смотрел с гордым видом, это моя сестра, как иногда Лин. Но этот взгляд нравился мне, нравился с первой встречи. В нём читалось что-то очень простое, именно этого мне не хватало. «С тобой интересно, ты важна». «Спасибо», — сказала ясно битым ртом, и он засмеялся. Не знаю почему, но именно в ту секунду я посмотрела на его шею, хотя давно пообещала себе этого не делать. Уродливый след поджил, стал намного светлее. «Ты, ну, тоже замечательный. Приятно слышать». Он кивнул с шутливым достоинством, и мы замолчали. «Тебе кажется, — снова осторожно заговорила я через какое-то время, — что придворной волшебницей мне становиться не нужно? Про себя я уже знала, что если он кивнёт, то я вспылю и заявлю, ты не прав. Но он только миролюбиво посмотрел на меня поверх кубка, потер вики и ответил. «Я не могу об этом судить. Я не знаю, что для тебя лучше. Мне просто не нравится слово «придворный». Оно обязывает». В его глазах снова было то, что удивило меня в давний день в саду. Они немного застыли. Двигались медленно, то и дело останавливались. Я задумалась, я ведь понимала, что стоит за всем этим. Эвер был рабом. Наверное, для него оказаться при ком-то, пусть при короле, тоже рабство». В который раз с момента, как он появился, я стиснула зубы, по спине пробежал холод. Я подумала, считает ли он себя моим рабом. Сама я быстро, очень быстро выбросила из мысли слово «обслуга» по отношению к нему. Эйвер был моим... нет, не другом, наверное, я не доросла с ним дружить, и не няней, и не совсем учителем, хотя скоро ему предстояло начать учить меня драться пока он учился сам, старательно у лучших гоплитов и целеров отца. У самого Кира Илфакиона, нашего Целериона, который достался папе от мамы и стал во всём его слушаться. Сделать хорошего убийцу из гасителя значит сделать хорошего убийцу из гасителя. Я прекрасно понимала, зачем и почему. «Да», — сказала я, приподняла подбородок, со всей возможной гордостью улыбнулась. «Да, вот так». Буду его рабыней в каком-то смысле, может и так. Но он мой брат, и для него мне этого не жаль. Эвер, поднесший было кубок, к губам замер. Березовый взгляд мерцнул поверх чеканного серебра, и я страшно испугалась. Вдруг он оскорбился, вдруг в словах ему почудилось что-нибудь вроде «Буду рабыней такой же, как ты». За всё время вместе я вроде ни разу ещё не обидела его, ни задела, не ни сделала ничего лишнего, но по-прежнему такого боялась. «Орфа», — тихо позвал он, кубок медленно со стуком встал на стол. Я обмерла «Орфа, порой мне завидно, что ты не моя сестра. Понимать и принимать правду о том, что всякая любовь есть в той или иной мере рабство, большое мужество. У меня, например, его нет». Он улыбнулся, и я, выдохнув, улыбнулась в ответ. Схватила уже, кажется, третью лепёшку, начала жевать, ничем не помазав, так волновалась. Эвер всё глядел на меня, я спохватилась, что он сегодня почти ничего не ест, и подвинула к нему ближе блюда с жёлтой малиной и виноградом. В том году они не уродились, и того, и другого было мало, и почти все за ужином доставались мне. Но Эвер их тоже любил. А я знала, что ягоды хорошо едятся, даже когда аппетита совсем нет. «Мне очень грустно», — призналась я, когда он скромно отщипнул гроздь винограда лин стал дальше. Я понимаю, он будет королем, и ему нужно многое понять и выучить, но все-таки... Но все-таки это неправильно, особенно если вы действительно хотите в будущем что-то делать вместе», — закончил он мысль. «И грустно», — упрямо повторила я, хотя его слова были логичнее. «Отец вообще знает, что вы это решили?» Эвер сложил пальцы домиком, подался чуть-чуть вперед. Виноград так и лежал на краю его тарелки. «Я...» — я задумалась. ну наверное, нет, я не говорила. Маме бы не понравилось». «А принц Лин?» «А он сказал мне когда-нибудь». а В глазах защипало, и пришлось скорее опустить голову мотнуть ею так, чтобы тёмные пряди хоть немного занавесили лицо. Я старательно отращивала их как раз для такого. Понятно. Эвер не стал дождаться ответа. За волосами я видела только его руки. Подумайте об этом. Может, так что-то станет проще? Он не... Начала я, имея в виду угрюмую отстранённость брата, но тут же вскинулась. Почувствовала, что Эвер опять слегка улыбается. Советы королям дают волшебники. Ты сама так говорила. Я поняла, что он имеет в виду в тот же день. Впервые за долгое время мне повезло. Папа позвал нас с Лином провести вечер в Экседре. Ему вспомнилась вдруг пятия игра на мраморной клетчатой доске, где нужно двигать свои фигуры и есть фигуры противника. Кто первым займет чужие клетки и сохранит при этом больше фигур, тот и выиграл. Пока была жива мама, мы играли по парам, а потом из каждой пары сражались победители. Теперь нас осталось трое, и пусть мне очень хотелось пригласить Эвера, он тоже умел играть, я не решилась. Так что мы сделали иначе. Лин играл с папой, а я болела то за одного, то за другого. Играли мы с братом, а папа болел. И, наконец, он сразился со мной. Победитель определялся по скорости и эффективности ходов. Где-то в середине последнего поединка я и сделала то, что мы с Эвером задумали. Спросила папу, что он думает о придворных волшебниках. Помрачнев, он тот же начал сыпать вопросами, зачем я такое спрашиваю. И я сделанной неохотой призналась. Хочу быть придворной волшебницей, Лина, вот. В ту минуту я посмотрела брату, сидящему сбоку, в глаза. Он молчал и рассеянно улыбался. Он вообще был задумчивым. Оба своих сражения проиграл. Это правда? Отец тоже обратился к нему. К моей радости Лин кивнул, не было никакого когда-нибудь. Я, папа, сосредоточенно уставился на доску. Наконец, конник, фигура, ходящая углом, двинулась в атаку на моего императора. Я подумаю над этим. Это занятно. Но если так, я многое делаю неправильно насчет вашего воспитания. «Что?» — сонно спросил Элин, хлопнув чёрными как уголь ресницами. — Было ощущение, будто он вообще, пока папа бубнил, отвлёкся, задремал. Это сердило. Разве ему не важно, что мы на это вышли? Почему он не помогает мне? Папа почти повторил слова Эвера. — Если вы правда собираетесь в будущем что-то решать вместе, вам нужно побольше видеться. — А-а-а, всё так поменялось без Валату. Взгляд его потускнел. Я взяла своего легата и пустила в лобовую атаку на его копьеносца. «Ого, чура хороший ход!» «Я бы и рада больше видеться», — призналась я. Копьеносец завалился на бок. «Я тоже», — встрепенулся алин но меня не оставляло ощущение, что он опять нас не слушал, опять проваливался в сон. «Я», — повторил папа, подцепляя поверженную фигуру пальцами и убирая с доски, — Он, в отличие от Лина, не спал, просто очень глубоко думал. Понимая шорфа, э -э, есть препятствия, которые меня беспокоят, и с которыми надо бы что-то сделать. Я сглотнула. Снова покосилась на Лина в поисках поддержки. Тот, откинувшись в кресле, сидел с сомкнутыми веками и барабанил пальцами по подлокотникам. На тонком усталом лице его не читалось ни тени энтузиазма. Под глазами лежали глубокие тени. Таким измождённым я помнила его только в год войны, когда он раз за разом мог лишь гадать, заберёт ли его с собой мама. «Препятствие к тому, чтобы я стала придворной волшебницей?» С запинкой пробормотала я, но папа сразу помотал головой. «Нет-нет», — голос зазвучал почти заискивающе, и продолжил он быстро, точно желая скорее проскочить самое неприятное. «К тому, чтобы вы снова общались сейчас». Я уставилась на него во все глаза. Но Лин так и не реагировал. «Когда-нибудь», — издевательски пронеслось в моем мозгу. «Когда-нибудь. Неужели ему совсем все равно? Захотелось ли его до да посильнее или шлепнуть по щеке?» «И какое же?» Спросила я как можно ровнее, проследила за тем, как чужой элегат вплотную приблизился к моему императору и отвела его. вход пошла императрица. Олега отпал. «Твоя сила, малыш!» Вдруг раздалось рядом. Лин опередил отца, а вот позы так и не изменил. Сидел, стучал, по подлокотникам жмурился. Губы кривились в малознакомой желчной улыбке. Отец боится, что прямо сейчас ты можешь случайно убить меня, потому что она всё ещё очень непредсказуема. Отец вообще боится теперь всего на свете, после того, как... С чего он вдруг проснулся? «Из чего? Начал злиться или вроде того?» «Лин!» — оборвал папа. Его нависшее над доской лицо слегка побагровило, но глаза на брата он даже не перевёл. «На что ты намекаешь, Лин? Не выдумывай!» Я молчала, теперь я остолбенела и только хлопала ресницами. «Они... они что?» «Это чушь!» Брат всё же открыл глаза, но смотрел он не на отца и не на меня, а куда-то между нами. Губы теперь тряслись. Чушь очень похожа, что теперь ты вообще относишься с опаской ко всем в мире женщинам. Может, ты ругаешь в мыслях и гестет? А как насчет нашей доблестной прабабки, которая... Да что ты несешь, сынок? Отец ударил кулаком по столу. Перестань, а ну! Фигуры подскочили, но я сосредоточилась и удержала их в равновесии взглядом. Такие фокусы я уже потихоньку осваивала. Они никому еще не причинили вреда и отец и брат синхронно замерли, наблюдая, как императоры и императрицы, и конники, и пехотинцы левитируют, как плавно опускаются на места и замирают. «Всё это правда?» — у меня по-прежнему получалось говорить ровно. Не знаю почему, но я не вопила, не плакала. У меня и мысли не возникло кого-нибудь из этих двоих убить. Может, потому что и я по-прежнему опасалась своего дара и не могла ручаться за себя. Во мне кипела обида, но голос разума легонько дул на неё, напоминая. «Зато если вдруг папа окажется прав, ты очень пожалеешь». «Всё ещё правда?» Орфа, — начал отец под внезапный злорадный смешок Лина, — я покачала головой. «Просто скажи, правда или нет. Я же так стараюсь. Я никого, ничем ещё...» «Я...» — отец был уже совсем красным. И вместо злости я чувствовала жалость не только к себе, но и к нему. «Пойми, Орфа, все эти слухи, которыми оправдывала войну твоя мать, и все другие слухи о ней самой...» «Она даже не была волшебницей!» — отрезала я. Фигуры перед глазами все же поплыли. Пришлось моргнуть. «Но ее двоюродный дед твой прадед, тот самый, который...» «Не упоминай!» — Элин дернулся. «Ей ничего от него не досталось, в смысле Дара, он не наследуется», — напомнила я. «А ещё Лин прав. Была ведь прабабушка Эагра, которая как раз...» Папа только вздохнул, а при упоминании прабабушки скорбно сдвинул брови. Предостерегающе поднял ладонь, как бы осаживая. «Это другое». «Да, Валата не досталось Дара, зато безумие достаться могло». С ним всё сложнее. «Тогда сойти с ума может и Лин», здраво напомнила я. «Или уже сошёл». Брат вдруг высунул язык и скривил плечи так, чтобы одно оказалось выше другого, и закатил глаза под лоб. Заёрзал, заболтал ногами в воздухе. «Что не видно? Я безумец, безумец, безумец». Это было совсем не смешно, скорее омерзительно, будто моего обычно серьёзного и спокойного брата подменил какой-то уродливый безмозглый зверёк что он просто нервничал из-за всех этих повышенных тонов, может, надеялся так нас отвлечь и помирить. Я не понимала, отец явно тоже. Он хрустнул кулаками, схватился за голову и отчаянно выпалил. «Да что сегодня с вами, поросята?» Я могла сказать тоже про них двоих, но вместо этого я произнесла. «Не думаю, что мамино поведение было связано с чем-то таким, а если ты боишься, что я наврежу Лину...» Так пусть за нами кто-то присматривает, когда мы вместе. Я же не против?» Это предложение опять что-то сделало с братом. Он разом перестал кривляться и помрачнел. Его глаза сузились. Кажется, он никогда прежде так на меня не смотрел, будто на предателя. Он даже взвыл, тихо не разжимая зубов. «Кто, например?» — прозвучало почти со злостью. «Какие-нибудь твои няньки?» Я спохватилась, всё-таки он уже почти вырос. Наверное, ему неприятно была мысль о любом присмотре, но я слишком хотела вернуть брата себе, чтобы печься о таких вещах. Подумаешь, прислуга, в нашем замке все очень хорошие, добрые, и никто не станет лезть почём зря. Тем более, о чём он? Это ведь для его же безопасности. Как не обидно звучали слова папы, совсем отрицать их я не могла. Пусть прадедушки, пусть прабабушки. Оба были возможны. «Да, хотя бы кто-то из целлеров», — примирительно предложила я. «Все равно вместе мы бываем не так много. Меня устроил бы даже Кир Илфакеон с его цепкими глазами, ракучущим голосом и привычкой поливаться благовониями. А ведь я терпеть его не могла за то, что вечно посылал кого-то шпионить за мной и Эвером, надеясь, нас на чём-нибудь поймать и сделать приятное отцу». Он хотя бы был бдительным, вежным и храбрым. Всё это он доказал, когда мама выбрала умереть и сбежала из замка. Лина, ничего не понимающего, она тогда потащила с собой, и Кир Илфакилон забрал его уже у скал, хотя её остановить не сумел. Я не сомневалась, мы делим похожие кошмары о том страшном вечере. Мне ведь досталось от мамы тоже. Я почувствовала, чего она хочет, и попыталась задержать их с братом на главной лестнице, но меня сбросили со ступеней и опалили взглядом, полным такой ненависти, что, может, я лишилась чувств не от боли, а из-за него. Очнулась я только, когда мама была уже мертва, а Кир Илфакион за руку вел Лина домой. «Я не хочу», — отрезал Лин, которому, конечно, тоже доставалась излишняя целерская опека. Но я не успокаивалась. «А ты сам?» Я заглянула отцу в глаза. «Я и тебя с удовольствием бы видела почаще. Может, сделаем снова какие-то семейные...» «Не получится», — вздохнул он. Его усы висели как-то уныло. Я бы и хотел, но даже сегодняшний вечер для меня самого большой подарок. Отменилась встреча с Мористеусом Монусом, ну, Патрицием границ. У него вроде несварение от плохой клубники». Брат прыснул. Я в который раз удивилась. Его никогда не смешили туалетные разговоры, тем более Кира Маристеуса. С его добрым взглядом, щедрыми подарками в виде сладостей и звенящими колечками в бороде мы обожали. Стоило посочувствовать ему, а не веселиться. «Я не хочу, чтобы за мной и сестрой кто-либо шпионил», заявил наконец Лин. Он говорил так запальчиво, будто его загоняют в угол, и нужно сражаться насмерть. «Я и так вижу слуг достаточно часто, и я не хочу, чтобы они, например, стояли над нами. Они начнут потом на нас жаловаться и передавать тебе наши секреты». Он поморщился и продолжил с явной неохотой. «И потом, кто из них что сделает? Если вдруг Орфа правда...» «Если вдруг Орфа правда...» Он не продолжил, на меня прошиб гадкий озноб. Я сделала то же, что за ужином. Занавесилась волосами, чтобы никто ничего не заметил и до хруста сжала кулаки на коленях. Захочет убить меня. То самое, чего боялся папа. Я. Многие даже слуги, не разбиравшиеся в волшебстве. Но именно понимание, что Лин, мой Лин, тоже этого боится, боится и допускает, пусть краешком сердца, Ощущалось, как горькое предательство. Я чуть не плакала. Я боялась, что не сдержусь. Стоило просто вскочить и убежать, запереться в комнате, где есть окно, и, высунувшись из него, пошибать дюжину апельсинов с садовых деревьев. Это всегда меня успокаивало, тем более на апельсины год выдался урожайным. Но я сидела и молила себя потерпеть. Глубоко дышала, понимая, слезы вот-вот побегут по лицу. «Как унизительно, как глупо! Я сама знаю о себе правду, я должна понимать, я должна мириться и...» «Эвер», — сказал папа, повисла тишина. «Что, Эвер?» — мрачно спросил Лин, украдкой глянув на него. Я опять заметила нервный блеск глаз. Ещё и пятна какие-то на щеках выступили. «Если не хочешь слуг и целеров, но хочешь придворную волшебницу, которая, возможно, убережёт твой разум вместе со своим, Я скорее начала убирать волосы за уши, чтобы все видеть. «Пусть за ней за тобой заодно», — присматривает гаситель. Тем более, как я знаю, он делает отличные успехи в бою, пусть техника и не классическая, а вот. Отец переводил взгляд с Лина на меня, ожидая возражений, но мы молчали. Я старалась скрыть радость и облегчение. Идеально, просто идеально. Это же предел моих мечтаний. Лин же явно растерялся только хватал ртом воздух, удивлённо, будто не веря ушам. «Физалец!» А выдохнул он, наконец, полувопросительно. «Физалий он больше не принадлежит», — отрезал отец, и слово «принадлежит» резануло меня. Отец вряд ли считал Эвера рабом, но всё-таки. А ещё он умная голова, читает много, много путешествовал со своим предыдущим нанимателем, даже более-менее разбирается в политике, «Ты зря не дружишь с ним, мальчик замечательный!» «Я...» — теперь Лин не мог подобрать слов. Опустил голову, начал тереть виски. «О, боги, папа!» «Да что?» — не понимал тот. «Я обожаю свою сестричку, но почему в довесок к ней должен идти этот белобрысый мёртвый груз?» Лин даже глаза опять закатил. «Не говори обо мне так, будто меня тут нет!» — огрызнулась я. Мне не нравился сам тон, не нравились скользкие словечки. Ходульная наниматель, презрительная белобрысый. Моего Эвера вдруг захотелось оградить от всего этого и никому не отдавать, и ни брату, ни отцу. Папа неожиданно поддержал меня, засмеялся и поправил. «Живой, более чем живой, и уверен, ты не пожалеешь». «Правда, правда», — уверила я, и, подавшаяся в бок, хватила Лина за руку. Пальцы были вялыми, потными и холодными, странно, пугающе холодными. Но я заставила себя об этом не думать, потому что они всё же легонько сжались в ответ. «Эвер хороший, и он вечно боится кому-то помешать, так что с ним не будет проблем, ты?» «Король и его волшебница», — тихо и грустно оборвал меня лин Он снова прикрыл глаза, немного откинул голову. «На веки вечные. Речи ни о ком третьем не было». Но истории меняются с течением времени, — отозвался отец, — он снова сосредоточился на игре. Особенно если там есть правила, а правила есть почти везде. Оба они были правы, одну сторону принять бы не получилось, даже если бы я хотела, ведь в действительности история придворного волшебника Мариона отличалась от моей как минимум одной важной деталью. Король Арктус родился с клеймом гасителя, а мне предстояло однажды потерять и своего гасителя, и своего короля.